Глава 13. В Лондоне. Путешествие в Лондон в те времена было опасным предприятием с непредсказуемыми последствиями. Покинуть плавер Сбароу, не попрощавшись с Лорной, мысль об этом разрывала мне душу. Но не только у меня было тяжело на сердце в эту минуту, когда настало время прощаться. Матушка и Анне чуть было разом не ударились в слёзы. Тогда я, призвав на помощь все свои способности к лецидейству, отмеренные мне Всевышним довольно скудно, бодро пообещал, что вернусь на следующей неделе с таким титулом и должностью, что в Орском приходе чертям тошно станет. Матушка и сестрёнка улыбнулись, а я, послав им воздушный поцелуй, пришпорил Смайлера. чтобы поскорее скрыться с глаз долой. Джеррами Стейклс иско живой он лес, чтобы развеселить меня своими шутками, прибаутками и рассказами о славной английской столице. Вначале я слушал его невнимательно, но мало-помалу он втянул меня в свои разговоры, и как-то само собой получилось, что все мои мысли обратились к конечной цели нашего долгого похода. И я захотел поскорее увидеть самый главный город моей страны, куда призывала меня воля первого человека Англии. Дорога быстро сдружила меня с мастером Джеррими Стиглзом, и он был страшно доволен тем, что нашёл во мне благодарного слушателя. К обеду мы уже были в Порлоке, где перекусили у знакомого лавочника. Все снова мы взяли с собой из дома предостаточно, но решили не притрагиваться к нему до тех пор, пока не проедем знакомые места, где мы всегда сможем пообедать у кого-нибудь из моих многочисленных друзей. В первый день мы даже не вспомнили о наших запасах, потому что, добравшись до Данстера, остановились на ночь у одного богатого дубильщика, родственника моей матушки. Он тепло встретил нас и пообещал вернуть мне старинный смайлера, когда я заеду в Данстер на обратном пути. Это было долгое и утомительное путешествие. Хотя до самого Бристоля дороги оказались в довольно приличном состоянии. Нас было всего двое, и ни однажды мрачные личности всех мастей и оттенков преграждая нам путь, не интересовались, что нам дороже: жизнь или кошелёк. Но узнав, что имеют дело с родственником самого Тома Фаггуса, почтительно кланялись и тут же исчезали. в близлежащем лесу не было по дороге дома, где не сочли бы за честь принять у себя таких гостей, несмотря на то, что на шляпе у моего приятеля красовалась красная королевская какарда. Дело кончилось тем, что мастер Джерроми Стиклс снял какарду и сказал: "Спрячу-ка я эту штуковину, сынок. Твоё родство с мастером Фагусом Сейчас важнее востокрад, чем эта красивая игрушка. Подумать только. Человек, моривший меня голодом на пути из Лондона, кормит нас на обратном пути. Ночь застала нас вблизи Лондона. Джеррими Стиглс решил, что нам следует заночевать под открытым небом, потому что скакать по ночам через поля здесь опасно, а о томе фаггусе надо полагать, здесь и слыхом не слыхали. Я согласился с мастером Стиглзом, тем более что на Лондон, подумал я, лучше любоваться не ночью, а днём. Но наступил рассвет, и любоваться, как выяснилось, стало не на что. Город, не в пример нашему чудесному Эксмуру, показался мне уродливым и грязным. Нет лавки здесь выглядели побогаче, и вывески над ними были куда затейливее эксмурских. Но стоило мне остановиться, чтобы разобрать, что на них написано, как меня тут же грубо толкал какой-нибудь прохожий. Часто бывало, что владелец лавки, пытаясь обратить моё любопытство в свою пользу, выскакивал за дверь и кричал нахально, хватая меня за рукав: "Рады вам, сэр, сверх всяких мер! Покупайте свободно, что душе угодно! Покупайте, покупайте, покупайте!" Честное слово, не однажды мечтал я поскорее вернуться к своим овцам, когда, теряя терпение в этом людском водовороте, еле сдерживал себя, чтобы не дать воле своим здоровенным деревенским кулакам. Тогда, летом 1683 года, более девяти с половиной лет со времени, когда погиб мой отец, и началась эта история, Между королём и лондонским сити случился великий спор. Король и те, кто стоял за его спиной, соря деньжишками без меры и счёта, хотели и дальше жить той же беспечальной жизнью. И для этого они задумали присвоить себе право раздавать высшие должности в сити по своему усмотрению. Горожане, однако, воспротивились этому. указав, что это право принадлежит им, и что это оговорено в хартии лондонского сити. В настоящее время спор разбирался в королевском суде. Дело это, похоже, только и занимало здешних судей, потому что то, из-за чего я прибыл в Лондон, никого не интересовало, и я, попав в самую гущу политических страстей, Не понимал, нужен ли я тут вообще кому-нибудь. Я жил за свой счёт, поселившись в доме зажиточного меховщика. Я не отказывал себе ни в еде, ни в питье, и хотя я не из привередливых, но мне было с чем сравнить, и я постоянно замечал, что масло здесь не такое свежее, как в наших краях, а молоко так просто вода. Впрочем, всё это были мелочи. А вот что беспокоило меня всерьёз, так это солидный счёт за кров и стол, который мне подавали каждую субботу после полудня. Наконец, чувствуя, что деньги мои подходят к концу, а помощи ждать не откуда, я решил, не тратя больше времени на мелкую чиновничью мушкару, обратиться непосредственно к судьям и настоять на том, чтобы они либо провели допрос, либо отпустили меня в освоение. Мне пришлось просидеть в приёмной около 2 часов, прежде чем из канцелярии вышел какой-то важный господин и осведомился, по какому делу я пришёл. Я объяснил, что мне нужно к главному судье Его Величества. Тогда господин ввёл меня в комнату и приказал младшему клерку разобраться со мной. Младший клерк разбираться не стал, а отправил меня к просто клерку, а просто клерку. Видимо, тоже было недосуг, и он молча ткнул пальцем в сторону старшего клерка. Представ предъясный очи старшего клерка, я с любопытством подумал, в какую же сторону ткнёт его указывающий перст. Но он на моё счастье оказался человеком без фантазий и поэтому сразу приступил к делу. Вникнув в моё повествование, Он глубоко вздохнул и нахмурился так, словно я его чем-то жестоко обидел. Итак, Джон Рид спросил он строго: "Как я понимаю, ты хочешь встретиться с лордом главным судьёй. Именно с главным и никаким иным?" "Да, сэр. Я желаю этого уже более двух месяцев." "Что ж, будь по-твоему. Но помни, Ни слова о том, что тебе пришлось здесь так долго задержаться, иначе у тебя будут большие неприятности. Неприятности? удивился я. Из-за того, что я проторчал в городе столько времени и против своей воли? Старший клерк не удостоил меня ответом. Он провёл меня через короткий коридор к дверям, прикрытым портьерами, и шепнул мне на ухо: "Когда лорд главный судья подвергнет тебя перекрестному допросу, не мычи, не мямли, отвечай ему громко, внятно и правдиво, как на духу. И не вздумай путаться в показаниях. Судей будет трое. На тех, что по краям, не обращай внимания. А вот с тем, что посередине, держи ухо востро и не вынуждай его дважды задавать свой вопрос. Я поблагодарил чиновника за совет. Он приподнял портьеру, втолкнул меня в комнату и бесшумно закрыл за мной дверь. Комната, в которой я очутился, была не сказать, чтобы большой, но потолки в ней были довольно высокие. В комнате сидели трое судейских, одетые в меха, и на головах у них красовались громадные седые парики. Однако вместо того, чтобы заниматься извечной писаниной, судейский оживлённо переговаривались между собой и звонко смеялись. И тот, что сидел посередине, похоже был душой всей компании. Когда я вошёл, он рассказывал что-то такое, от чего остальные надрывали животики, задирая ноги чуть ли не к потолку. Из-за паряков трудно было угадать возраст почтённых господ. Но, судя по голосу, самым молодым из них был тот, кто выкладывал весёлую историю, и он-то и был здесь главным. Я было собрался представиться им, но лорд, главный судья, опередив меня, громко спросил: "Ты ко мне? Кто ты?" "Меня зовут Джон Рид, Ваше милость", таким же громким голосом ответил я. Я живу в Ворском приходе графства Сомерсет. Я прибыл в Лондон более двух месяцев назад с королевским гонцом по имени Джеррами Стиклс. Мне было велено неотлучно находиться здесь и быть готовым в любой момент дать показания по делу мне неизвестному, но касающемуся покоя и благоденствия нашего всемилостивейшего короля. Я уже трижды видел его на Сджерних улицах. Но он ничего не сообщил мне о своём покое и благоденствии. Ежедневно, кроме воскресений, я прихожу в Вестминстерский дворец, но никому до меня дела нет. Ныне представь перед вашей милостью, я прошу отпустить меня домой. Bravo, John, усмехнулся лорд, главный судья. Готов поклясться, что это твоя самая длинная речь в жизни. Да. Я помню это дело, потому что занимался им лично. С ходу, однако, я к нему подступиться не могу, потому что подзабыл кое-какие детали. Затем, с явным удовольствием оглядев мою фигуру, его милость сказал: "Хороши лондонские чиновники, нечего сказать. Никому дела нет. Не заметить такого молодца". Это всё равно что не заметить лондонский Тауэр. Ну и ну. Так ты говоришь, что проживаешь в Лондоне уже более 2 месяцев. Однако это безобразие. За это время твоё содержание влетело королю в кругленькую сумму. Извините, ваша милость, но влетело, как вы изволили выразиться, не королю, а моей матушке. Я живу в Лондоне за собственный счёт. и не получил из казны ни пенни. «Это еще что такое, Спанк?» Его милость рявкнул так, что в углу вздрогнула паутина. «Спанк! Почему расходы этого человека не оплачены?» «Милорд, милорд!» — лихорадочно зашептал Спанк. «Ошибочка вышла, не доглядели». Вы же знаете, ми лорд, у нас в последнее время творились дела поважнее. За что же вы получаете шалование, спанк? Я знаю, вы прикорманили денежки. Не отвечайте, ещё слово, и я прикажу арестовать вас. Излив гнев, лорд главный судья успокоился и обращаясь ко мне сказал: "Джон Рид, С тобой поступили несправедливо. Нет-нет, слышать ничего не хочу. Сейчас ты последуешь за мастером с панком, а завтра снова придешь ко мне. И прежде чем мы приступим к делу, ты подробно расскажешь, по совести ли с тобой рассчитались. На этом наша первая встреча закончилась. Я с облегчением вздохнул и... потому что если когда-либо я видел, чтобы из каждого человеческого глаза выглядывало по разгневанному черту, то случилось это в тот самый день, когда я заглянул в глаза его милости лорду главному судье Джеффризу. Мастер-аспанка как ветром сдуло в прихожую. Когда я вышел в коридор, он уже мчался мне навстречу с тугим мешочком из желтой кожи. «Уважаемый мастер Рид», — залепетал Спанк, — «заберите все, все, что тут есть, но замолвите за меня доброе словечко его милости. Вы ему понравились, и это для вас великий шанс, не упустите его. Ей-богу, мы всякое повидали, но вы первый, кто отвечал ему, не путаясь и не запинаясь, глядя прямо в лицо, и это как раз то, что ему нравится больше всего». Если вы останетесь в Лондоне, мастер Рит, при покровительстве его милости, и вы быстро сделаете карьеру, и умоляю вас, мастер Рит, помните нас, Спанков, в семье 16 человек, и наше благополучие будет зависеть от того, что вы завтра скажете его милости. Мешочка от Спанка я однако не принял, сочтя это своего рода взяткой. Потому что Спанк даже не поинтересовался, велики ли мои расходы. Поэтому я попросил его убрать деньги до завтрашнего утра, когда я представлю ему счёт за еду и жильё, заверенный и подписанный моим хозяином. На утро я встретил мастера Спанка, поджидавшего меня у входа в кабинет лорда главного судьи, и передал ему счёт от хозяина. Едва взглянув на счёт, Спанк расхохотался. Просите вдвое больше, мастер рит. Не надо мне вдвое больше. Заплатите как есть. Чиновник криво усмехнулся и, дав мне столько, сколько я просил, шипнул: "Сегодня он сидит один, и у него отличное настроение". С этими словами Спанк приподнял портьеру, открыл дверь, и я снова предстал лицом к лицу перед судьёй Джеффризом. Его милость перебирал какие-то бумаги и с минуту или две не обращал на меня внимания, хотя и знал, что я здесь, рядом. Я ожидал, когда он взглянет на меня, чтобы отвестить ему низкий поклон. Наконец, его милость отложил бумаги в сторону и устремил на меня пытливый, пронзительный взгляд. Я пришёл, сказал я, как вы мне вчера приказали, Ваше милость — Такому, как ты много не наприказываешь! — заметил его милость с добродушной усмешкой, а затем, оглядев меня, как в прошлый раз с любопытством поинтересовался. — Послушай, а сколько в тебе весу? — Дома я весил двести сорок фунтов, ваша милость, но после лондонской жизни я наверняка заметно поубавил. — Ну ладно, Джон, приступим к делу. Здесь его милость совершенно преобразился, насупился, нахмурил тяжёлые брови, словно и сам не смеялся ни разу в жизни и другим того не позволит. Итак, правда ли, что в ваших местах свили гнездо разбойники и грабители, которых боится вся округа? Да, милорд. Чистая правда. Но ведь есть же у вас там шериф, чёрт побери! Почему он их не перевешивает? Мог бы на худой конец переслать их на расправу мне, если у самого руки не доходят. Полагаю, боится милорд. Связываться с ними небезопасно, а место, где они поселились, труднодоступное. И хоть нет у них ни чести, ни совести, люди они все весьма благородного происхождения. Благородного происхождения? Как зовут этих негодяев, и сколько их числом? Их зовут дуны из Беджварти-Вуд, ваша милость, а числом их около сорока, не считая женщин и детей. Сорок дунов! Вор на воре! Да еще плюс женщины и дети, черт побери! И давно они поселились в ваших краях. Приблизительно лет 30 тому назад, ми лорд, а может и 40, они свалились на нашу голову ещё до Великой войны, задолго до тех времён, что остались у меня в памяти. Понятно, Джек. То есть задолго до того, как ты появился на свет, Божий. Это хорошо, что ты говоришь правду. Если я кого ловлю на противоречиях, Лжеццо остаётся уповать только на милость Божию. Мне нужны свои люди на западе страны. И ты мне ещё пригодишься, когда я разделаюсь с предателями здесь, в Лондоне. А правда ли, что рядом с вами живёт семья по фамилии Де Уйчхаус? Он спросил это совершенно неожиданно, словно хотел застать меня в расплох, испросив всклянул мне прямо в глаза. Да, ми лорд, есть такие. Но барон де Уичхолс живёт совсем не рядом с нами. Ах, так он ещё и барон. А думать только. Этот мошенник собирает налоги в свою пользу, а не в пользу короля. Денежки оседают у него в кармане, так сказать, в самом начале пути. Но ничего, я с этим еще разберусь, дай срок. Скажи-ка, слышал ли ты и подозреваешь ли Де Уичхолса в том, что он состоит в сговоре с дунами из Беджварти-вуд? Он проговорил это медленно и снова, как в прошлый раз, заглянул мне прямо в глаза. И меня его взгляд буквально заворожил. Я не мог сказать ни словечко. потому что мысли у меня разбежались от неожиданности, а отвести взгляд от его милости я тоже был не в состоянии. — Достаточно, — нарушил молчание судья Джеффрис. — Тут и без слов все понятно. Ясное дело, тебе такое и в голову не могло прийти. — Скажи, встречался ли ты когда-либо? — Да. с человеком по имени Том Фаггус. — Да, сэр, и неоднократно. Это мой родственник, и я боюсь, что он намерен... Я хотел сказать, что Том Фаггус намерен жениться на Анне. Мне это стало ясно как божий день, когда он побывал у нас в последний раз. Но положение его не прочное, а жизнь полна случайностей. Вот какие мысли... стрелой пронеслись у меня в голове, но в последний миг я сдержался, решив не впутывать в это дело Анни. Том Фагус добрый человек, промолвил судья Джефрис, и на его широком квадратном лице появилась улыбка, говорившая о том, что судья уже встречался с моим родственником. Мастер Фагус ошибается в вопросах о праве собственности. продолжил судья. Но в целом он человек исключительно прямодушный. Предоставляет счёт адвокатских расходов, причём оплаченный, из чего видно, что он не собирается играть с законом в кошки-мышки. Тем не менее, мы обязаны взыскать с него судебные издержки, как со стороны проигравшей дела, поступая с ним как с любым другим просителем. В аналогичной ситуации. «Да — Да-да, конечно, сэр, — поспешил согласиться я, ничего по правде сказать не понимая в этой тарабарщине. — Боюсь, они его там вздернут, — неожиданно сказал лорд-главный судья, понизив голос и перейдя на нормальный язык, так и передая ему от меня. — Я-то его пальцем не трону, но меня на все не хватает. А за всеми горе законниками не уследишь. Скажи ему, пусть изменит имя, или пойдёт в священники, или выкинет ещё какую-нибудь штуку в этом роде, чтобы и впрямь не загреметь на виселицу. Спрошу тебя ещё кое-что, и будем считать, что в настоящее время ты мне больше не нужен. Сердце моё радостно забилось. Господи, неужели я наконец избавлюсь от проклятого Лондона? Не ведотся ли в вашей части графства какие-либо подстрекательские или бунтарские речи против его величества? спросил судья Джефрис. Что вы, милорд? Ни единого словечка. Мы молимся за него в церкви, мы славим его под нашими мирными крышами. Надеюсь, что Господь услышит нас и пошлет ему здоровье. Только в такой связи мы и говорим о короле, и ни о чем другом речи нет. Много ли мы, простые люди, знаем о его величестве? Ну вот и хорошо. Так оно и должно быть. А вообще, чем меньше судишь да рядишь о высоких материях, тем лучше. Но мне известно, что в Тонтоне и ближе к вам в Далвертоне и совсем рядом с вами в Эксмуре происходят такие дела, что верховные власти давно пора вмешаться и навести там порядок. Однако я вижу, ты об этом ничего не знаешь. Что тебе сказать, Джон? Ты мне понравился. Никто ещё не был со мной столь откровенен и чистосердечен, как ты. Никто не говорил правды не пряча глаза от страха, и вот что я тебе скажу. Если ты, не дай бог, влезешь в какие-нибудь темные дела, даже я не смогу вытащить тебя из петли. Держись подальше от Дунов, подальше от Де Уичхалса, подальше от всего такого, что вне твоего разумения. Я, признаться, хотел сделать тебя своим доверенным лицом, своим орудием. Но теперь вижу, что для этого ты слишком прямо и простодушен. В ваши края я пошлю человека более искушённого в жизни. Но если я когда-нибудь обнаружу, что ты стал чужим орудием и действуешь с противной стороны, тебе не сдоровать. Ещё запомни: о нашем разговоре ты не должен рассказывать никому. Здесь лорд, главный судья, взглянул на меня так сурово, что при всей своей благодарности за предупреждение, я был готов провалиться сквозь землю, лишь бы побыстрее исчезнуть из этой комнаты. Моё состояние не ускользнуло от внимания судьи Джеффриза. Моя испуганная физиономия развеселила его, лицо его помягчело, и он сказал: "Ступай, Джон. Я буду помнить о тебе". Да и ты, надо полагать, не забудешь обо мне до конца дней своих. Спасибо, милорд. Счастлив от быть в родные края, потому что, вы понимаете, самый сенокос сейчас, да и... Довольно, Джон. Можешь быть свободен. Глубоко вздохнув, я вышел. Хотя, по выражению его милости судьи Джеффриза, я был теперь свободен. Вернуться домой оказалось для меня не так-то просто. Денег оставалось всего ничего, и добраться до Орского прихода я мог теперь только на своих двоих, да и то при условии, что решусь выпрашивать подаяние по дороге. После всего, что вам теперь обо мне известно, любезные читатели, вы, конечно, скажете, что когда речь зашла о возмещении моих лондонских расходов, я повёл себя в высшей степени глупо. Не знаю, может быть и так. Умный я или глупый, я такой, каким уродился, и другим мне уже не бывать. Получив с мастера спанка за кров и за стол на 50 шиллингов меньше того, что матушка давала мне на дорогу, я перво-наперво расплатился с долгами и большую часть того, что осталось, потратил на подарки для матушки, Анни, Лизи, Бетти, Джона Фрая и его жены, а также для семейства Сноу. И поскольку от вас, любезные читатели, я ничего скрывать не должен, то так и быть, придётся признаться в том, что для Лорны я тоже купил кое-что. Правда, когда в лавке мне сказали, сколько это кое-что стоит, Со мной чуть дурно не сделалось. Что я говорить? Большого дурака я свалял. Не потому, конечно, что потратился на своих близких друзей и соседей, а потому что не предусмотрел последующих расходов. К моему удивлению, когда я принёс ещё один счёт за трёхдневное пребывание под крышей миховщика, а также за неделю пути от Лондона до Орского прихода, Мастер Спанк просто отказался встретиться со мной. Делать было нечего, и на следующий день я решил, зарядив ружье, выступить в путь, хотя бы весь приход поднял меня на смех за то, что по дороге домой мне пришлось побираться. Дальнейшие события, однако, избавили меня от этого унижения. У меня еще оставались последние полкроны, и я вышел, чтобы купить на них пули и порох. В те времена они были в дороге нужнее хлеба и башмаков. Но едва я вышел на улицу, как тут же столкнулся носом к носу с добрым моим приятелем Джереми Стиглзом, который как раз направлялся ко мне, решив повидаться после долгой разлуки. Я провел Джереми в свою комнатушку и рассказал ему все как есть, и королевский гонец чрезвычайно удивил меня тем, что вовсе ничему не удивился. Чего же ты хотел, Джек, заметил он. На этом мир стоит. Они выжили из тебя всё, что им было нужно. Какой же им смысл содержать тебя и дальше? говорил тебе Джек. Все люди лжецы, и меньше всего лжёт тот, кто не корчит из себя правдолюбца. Для меня это истина прозвучала слишком туманно. Тем более, что я никогда не считал себя лжецом даже в мыслях. «Пять фунтов я тебе дам», — пообещал Джереми Стиглс, выведя меня из печальной задумчивости. «А потом постараюсь выколотить их из-под лица с панка. Я бы тебе и десять фунтов дал, но, извини, друг, в последнее время я и сам намели. Да не тычь ты мне под нос свои счета, не тычь! И расписка мне твоя тоже не нужна!» Е богу, Джон Рид, ты меня просто смешишь. Я готов был целовать ему руки. Кто бы мог подумать, что в Лондоне, самом недоверчивом городе на грешной земле, найдётся человек, который судит мне целых 5 фунтов, даже не потребовав за это расписки.